Глава пятая Часовщик вышел из меня так себе. С помощью преподавателя мне кое-что удалось сделать, но работать это нечто, пока отказывалась. Успокаивала, что на курсе такая была не я одна. Занятие по часовому делу было на сегодня последним, поэтому я сразу отправилась в библиотеку, как и советовала мне куратор. Ее нашла я быстро, а вот оказавшись внутри, растерялась. Полок с книгами было тысячи, Шкафы уходили ввысь под стеклянный купол, венчавший зал, и никого даже за стойкой библиотекаря. "Вы зачем, юная леди?" вдруг раздалось откуда-то сверху. Я покрутила головой, отыскивая, кому принадлежит этот хрипловатый голос. Наконец, под самым потолком я разглядела силуэт. Несмотря на брюки и короткую стрижку, это определённо была женщина. "Я новая студентка за учебниками", громко произнесла я. Не кричите так, я вас слышу, здесь прекрасная акустика. Отозвалась женщина и лесенка, на которой она стояла, с тихим жужжанием поехала вниз. Значит, новая студентка. Вблизи женщина выглядела старше, даже можно было заметить морщинки на её лице, но в остальном она была как девчонка, невысокая, худенькая и очень шустрая. Как звать? Диана, Диана Венедиктова, ответила я, подходя ближе. А я Роза Фиджерия, библиотекарь, будем знакомы. Можешь звать меня просто Роза. Она усмехнулась и стала что-то помечать на плотном разлиненном листе. Работает библиотека до 9 вечера. Можно брать книги с собой, можно читать здесь. За учебниками следи, за их порчу могут вычесть у тебя из стипендии. Я кивнула. А дальше Роза стала нажимать на какие-то кнопки, и с полок к ней на стол одна за другой прыгали книги. Сами с собой. Одна, две, 10. Ты одна? Поинтересовалась Роза, оглядывая внушительную стопку. Сама донесёшь? Попробую в несколько заходов. Я оценила масштаб проблемы и вздохнула. Выдача учебников, что в школе, что в универе, была вечной головной болью. Помню, как каждое 1 сентября тянула книги домой, прогибаясь под их тяжестью. Я помогу донести. Услышала я спокойное за спиной. Обернулась, и сердце почему-то ёкнуло. Это был Александр. Он едва глянув на меня, подошёл к стойке и отдал Розе какую-то книгу. Возвращаю. Спасибо. Не за что, надеюсь, что пригодилось. Та усмехнулась и отложила книгу в сторону. Что ты ещё надо, Александр? Нет, пока ничего не надо, ответил тот, подхватывая сразу две третьих моей стопки. «Остальное сама сможешь?» Это было адресовано уже мне. «Да, конечно. Я поспешно взяла оставшиеся учебники. Спасибо». «Какая у тебя комната?» Его голос, как всегда, звучал отстраненно. «Двадцать четыре», — ответила я, направляясь за ним. «До свидания», — успела бросить на прощание Розе. «До свидания», — улыбнулась Тая и вернулась к своей лесенке. В тишине зала вновь послышалось жужжание подъёмника. Мы снова шли молча, Александров впереди, я сзади. Он даже не пытался завязать маломальский разговор. Я же не решалась спросить что-нибудь первой. В его присутствии я ощущала себя как никогда скованно. Ещё издалека я заметила, что дверь моей комнаты распахнута. Это вызвало лёгкую тревогу, которая, правда, быстро развеялась, стоило оттуда выглянуть к коменданту с молотком в руках, а рядом с ним подпрыгивал весёлый Ян. Что-то случилось? Я тоже улыбнулась. Мне кровать делают, похвастался брат. Потом он увидел Александра и притих, внимательно за ним наблюдая. В комнате действительно появилась ещё одна кровать, благо места позволяло. Она была не такой большой, как наша с Чарли, но Яну на ней точно будет комфортно. Оставалось надеяться, что моя соседка, которой пока не было, не воспримет это в штыки. Александр без всяких вопросов прошёл внутрь и положил учебники на письменный стол, затем направился обратно. Ещё раз спасибо, крикнула я ему вслед. В ответ же получила лёгкий кивок. Вы уже подружились? шёпотом спросил меня Ян. Нет, он просто мне помог с учебниками. отозвалась я. Жаль, брат совсем по-взрослому тяжко вздохнул. Ну, принимай кровать, дружок, усмехнулся Арчибальд, укладывая гвоздь в заухо. Осталось только принести матрас и постельное бельё. Здорово, Ян закрутился около кровати. Спасибо, тоже поблагодарила я. И как вы так решили это сделать? Да вот, всё думал, что нехорошо это, что пацан с тобой спит на одной кровати. Тесно же, а отдельную комнату вам не найти, все занято. Вот и прошерстил склад, отыскал вот это, подремонтировал немного и пожалуйста. Комментант тоже был заметно доволен своей работой. Вы сейчас бегите обедать, Тина уже заждалась вас, а вечером зайдете за бельем и остальным. Хорошо. Я улыбнулась, а брат привычно вложил свою ладошку в мою. В столовой тоже было пусто. Видимо, все студенты уже успели отобедать и разбежались по своим делам. Тина подогрела нам еду, поворчав, что мы опоздали, и все вкусное уже съели. Потом Ян захотел остаться с ней и посмотреть, как она будет делать запеканку на ужин. А меня отправили погулять. — Пройдись. Воздухом подыши, — сказала Тина. — А то бледная вся. И это только первый день учебы. Что за дети хлипкие пошли? Вон Ян сегодня полдня по двору гуся гонял и даже не устал, она засмеялась. Там ещё и коза есть, поделился впечатлениями брат. Ну, козу с гусём я точно гонять не пойду, я тоже усмехнулась. Ладно, прогуляюсь немного, скоро за тобой вернусь. Веди себя хорошо. Далеко отходить от замка я не собиралась, а вот взглянуть на статуи двенадцати богов вблизи мне ещё со вчерашнего дня хотелось. После обеда стало пасмурно, небо затянуло облаками, но ветра не было, так что оставалась надежда, что дождь обойдёт нас стороной. За замком, где стояли статуи, никого не было. Похоже, студенты предпочитали для отдыха и прогулок другие места. Ну, тем лучше. Я подошла к первой статуе, Это оказалась женщина в длинном плаще с распущенными по плечам волосами. Она прижимала к груди нечто похожее на скипетр. Как и остальные скульптуры, она стояла на круглом постаменте и была в раза полтора выше человеческого роста. Я осторожно коснулась белого гладкого камня, из которого её сделали, тёплый, будто живой. Следующий был бородатый мужчина в меховых одеждах, похожий на викинга. За ним шла совсем юная девушка. Её молодой возраст выдавала тонкая фигурка и угловатые формы. И она единственная из всех скульптур улыбалась. Это богиня мне особенно понравилась, возможно, потому что казалась ровесницей. Поэтому я достала телефон, чтобы сфотографировать её. Я вообще любила делать фото всего подряд, что приглянётся или чем-то привлечёт внимание. Иногда в мой объектив попадали даже незнакомые люди. которые показались мне интересны. Я уже молчу о всяких красивых цветочках, милых пёсиках и оригинальных строениях. Их в моём каталоге были сотни. Я переходила от статуи к статуе, рассматривая детали каждой и пополняя свою коллекцию фото. Мужчина-воин, старец с посохом, настоящая принцесса с короной на голове, юноша с вьющимися волосами до плеч, монах с покрытой капюшоном головой. мужчина с необычными узкими глазами и отчетливо видимым вертикальным зрачком женщина в узких брюках и высоких сапогах она опирается на меч еще один молодой на вид бог в свободных одеждах держит некий кубок у последней статуи и вовсе невозможно было определить пол поскольку фигуру скрывал плащ а лицо маска интересно какой из них бог нашего мира Я отступила на шаг и вдруг чуть не споткнулась обо что-то. Это оказался клинообразный колышек, вбитый в землю аккурат по центру круга. Зачем он здесь? Что-то он напоминает. Постойте, 12 фигур. Колышек в центре. Может, не солнечные или часы образуют собой все эти статуи? Я подняла голову к небу, но солнце по-прежнему было скрыто за облаками. Так что проверить своё предположение пока не получалось. Внезапно всё вокруг стихло, даже шелест листвы и пение птиц. А я ощутила на себе чей-то взгляд, пристальный, пронизывающий. Никогда не верила в подобное, но сейчас это действительно было почти осязаемо. По спине прошёл холодок страха. Я же боялась даже пошевелиться. А в следующий миг за спиной послышались чьи-то шаги, и я всё же обернулась. Резко. выставив свой рюкзак вперёд как защиту. Эй-эй, это я. Напротив меня стоял Марк с поднятыми руками. Неужели я такой страшный? Нет, просто я расслабившись, опустила рюкзак. Ты подошёл слишком незаметно. Мир вновь наполнился звуками, а неприятные ощущения исчезли. Ладно, в следующий раз приду с барабаном или дудкой. Он весело прищурился. Чтобы слышно было издалека. Не надо с дудкой. Я, представив это, даже засмеялась невольно. Барабан тоже. Ну, смотри, а то я могу. Парень развёл руками. И я даже не удивлюсь, знаешь. Я усмехнулась. Оказывается, ты местная знаменитость и мастер на все руки: мозаика, часы, отличник, спортсмен и просто красавец, закончил он сухмылкой. Да, это всё я. А ещё очень скромный, хмыкнула я. Ну да, не без этого. Марк тоже улыбался. Что ты здесь делаешь? Гуляю, рассматриваю статуи. Они очень красивые. Кто их сделал? Я не знаю. Парень пожал плечами. Но точно не я. Ну даже странно. Я подхватила его тон. Да, упущение с моей стороны. Теперь мы оба рассмеялись. Так может, провести тебе всё же экскурсию? Раз уж мы вот так случайно встретились. предложил Марк. Ладно, проведи, согласилась я. С чего начнём? А какой бог из них твоего мира? поинтересовалась я. Я вот своего пытаюсь угадать. Я из мира Ракшельд. Марк подошёл к юной девушке, которая понравилась мне больше всего. А это наша богиня Этерия. Ваш мир завоёван? заметив грусть в его глазах, спросила я. Увы. Теперь моя семья вынуждена жить в Ливирии. Он показал на бога викинга. Мы успели бежать. А твой мир какой? Мы его называем Земля, ответила я не очень уверенно. Но Марк понимающе кивнул. Терай. Вот ваш бог-создатель. И он показал на статую в маске. Почему его лицо закрыто? Я тоже подошла к нему. Потому что он многолик. И в этот миг сквозь разрыв облаков на землю проскользнул луч солнца. И от колышка сразу вытянулась тень в сторону бога юноши. Значит, это всё же часы, воскликнула я. Угадала. Угадала, усмехнулся Марк. Солнечные часы. Может, пойдём дальше? Я покажу тебе парочку интересных мест. Заинтригована, улыбнулась я и попросила Только сфотографируй меня на фоне всех статуй. Умеешь, кстати? Хм, обижаешь. Он забрал у меня телефон и покрутил его в руках. У вас такие интересные гаджеты. А у тебя какой? Мне стало любопытно. И Марк достал из кармана круглую коробочку, похожую на пудреницу. Внутри оказался экран и сенсорная панель. Ну и не так уж и отличается, заметила я. Разве что формой. Возможно, Марк усмехнулся. Нажимать вот здесь? Да. Я кивнула и отошла поближе к статуе. Улыбайся, красавица. Марк навел на меня камеру. Идеально. Фото действительно оказалось классным, просто идеальным. Я недоверчиво покосилась на парня. Интересно, есть всё же что-то, чего он не умеет делать на отлично. Ну, показывай свои интересные места, сказала я, закидывая рюкзак на плечо. «В саду забытых грез была?» — спросил Марк. «Нет, когда?» — я пожала плечами. «Тогда идем». «Такое название поэтическое», — заметил я. «Признаться, я даже не знаю, с чем оно связано». Парень усмехнулся. «Но сад явно древний, не помню, откуда его сюда перенесли». «То есть все, что сейчас здесь находится, когда-то находилось в других местах?» «Это было интересно». Да, по большей части в тех мирах, которые уже захвачены. Мы обошли замок с другой стороны и очутились в диком саду. В кронах части деревьев уже золотилось первое осеннее листво. Пахло прелой травой и землёй, а ещё яблоками. Как раз у яблони мы и оказались в следующий миг. Марк сорвал два плода, один протянул мне, во второй тотчас вгрызся и пронёс, жуя. Только оно кислое. Ничего, я люблю кислое. Я усмехнулась и тоже откусила кусочек. Бр, действительно, кислятино. Здесь много укромных уголков, где можно побыть одному. Вон там склон, откуда виден красивый закат. Ну или рассвет, Марк с улыбкой показал направо. Вон там есть мишеня. Теперь прямо. Можно пострелять из рогатки, лука или покидать ножики для разрядки, так сказать. Умеешь? Нет, призналась я. Предпочитаю получать разрядку иным способом. Каким же? Маркс кобрезно ухмыльнулся. Этот намёк вогнал меня в краску, но я ответила как можно равнодушнее. Йога, например. Тоже неплохо. Он уже просто усмехнулся. Кстати, а для романтики у нас есть шалаш. Вон там, хочешь посмотреть? Поверю тебе на слово. Отказалась я и повернулась к замку. А что это за башня? Почему-то она не видна с другой стороны и отличается от остальных у замка. Такая тёмная, будто из других камней построена, и часы на ней как глаз. Это зрячая башня, сказал Марк, подтверждая мои мысли. Говорят, её часы начнут бить, если академия окажется в опасности, но пока никто этого не слышал. К счастью, наверное. Да уж, точно. От чего-то по телу вновь прошёл холодок, и я поёжилась. Замёрзла, сразу заметил парень. Пойдём отсюда. К вечеру здесь бывает сыро. Ты не знаешь, где можно приобрести учебные принадлежности? Поинтересовалась я, пока мы выбрались из зарослей сада. А то у меня ни ручек, ни тетрадей. После стипендии откроют портал Велиус. Там можно будет пройтись по магазинам и всё купить, ответил Марк. Если захочешь, пойдём туда вместе, я всё покажу. Спасибо. Посмотрим. А то звалась я. А скоро будет стипендия. Скоро, через неделю, пообещал он. Мы снова оказались у замка, на этот раз на знакомой мне аллее, в конце которой стоял голубой фонтан с амурчиком. А это фонтан желаний, представил мне его Марк. И что, действительно исполняет желания? усмехнулась я. Да, но только одно, поэтому нужно очень тщательно его обдумать. Парень сразу посерьёзнел, отчего его слова не вызвали у меня сомнений. И как его загадывать, что нужно сделать, поинтересовалась я. Опусти руку в воду и загадывай, но помни, поменять желания уже будет нельзя, никогда. Я поняла, отозвалась я и погрузила руку в прохладную воду. Хочу, чтобы мои родители были живы, мысленно произнесла я. Пожалуйста, Важнее этого желания другого у меня точно не будет. Ох, Диана, ты тут? Внезапно раздался взволнованный голос Тины. Она торопливо шла по направлению к нам. Что случилось? Её волнение передалось мне. Ян куда-то сбежал. Нигде не могу его найти. Женщина приложила руку к груди, пытаясь отдышаться. Бегал по двору, а потом смотрю нет нигде. Ничего, сейчас найдём его. Улыбнулся Марк. Где вы уже смотрели? Да пока только рядом вот, Тина махнул рукой. Задние дворы. И... Хорошо, давайте разделимся. Мы с Дианы пойдём в ту сторону, а вы пока поищите внутри, предложил Марк. Вдруг спрятался где? Да, он может. Я вздохнула, оглядываясь. Мы направились в обратную сторону, миновали сквер, который Марк назвал Всехсветил, и оказались около стадиона и спортплощадки. Тут-то я и услышала счастливый колосок брата. Ух ты, теперь я, и стук меча. Ян прыгал около тех самых колец с мечом, а рядом стоял Александр. С огни колени. Да вот так, будто пружинишь, показывал он брату. Смотри прямо на верхнее кольцо, не отрывая взгляда, бросай. И Ян бросил. Мяч до кольца не допрыгнул, а трекошетил. На лице брата появилось огорчение, а Александр ободряюще улыбнулся ему. Ничего, с первого раза не у кого не получается. Даже у тебя? спросил Ян. Даже у меня, усмехнулся Александр. Мяч между тем покатился к ногам Марка. Тот подхватил его и с расстояния запустил в кольцо. Явно красуясь, а заодно привлекая внимание Яна и Александра к нам. Ты почему сбежал от Тины? Сразу строго спросила Я, направляясь к брату. На Александра я старалась не смотреть. «Я хотел научиться кидать мяч!» Брат насупился. «Как Алекс!» «Но предупредить-то мог Тину?» Ян смотрел вниз и ковырял носком землю. «Но ничего же не случилось!» Заговорил уже Александр спокойным голосом. Ян был со мной. Хотя в следующий раз лучше, конечно, предупреждать, что уходишь. Это было уже адресовано брату. Ладно, поговорим об этом ещё вечером, Ян, сказала я. Пойду пока Тину предупрежу, что ты нашёлся. Но отсюда уже ни ногой, ясно? Не волнуйся, я присмотрю за ним, Марк улыбнулся. Я кивнула. Я быстро и направилась к замку. Давай я тебе свой бросок покажу, донёсся до меня голос Марка. Нет, пусть Алекс кидает. Это уже Ян. Давай тогда по очереди. Тогда и я тоже. Ни вопросов, и ты тоже. Я невольно усмехнулась. Мужчины в любом возрасте дети.